«Ещё через пять минут мрак остановил фургон, и мы смогли выбраться наружу». «Вероятно, что будут проблемы?» «Спросила я». «15.33%», — ответила Дина. «Можешь сказать, кто будет источником проблем?» «Пока могу сказать только, что они будут. Придётся смотреть всех по очереди, тогда узнаю число». «Хорошо. В 88% проблема связана с тобой», — сказала Дина. «Со мной?» — спросила я. Она кивнула. «Хорошо», — ответила я. «Постараюсь вести себя хорошо». Доктор Кью, как всегда, представлял его выверт, работал один. Он знал своё дело, однако он был предан выверту, и мы не могли доверять ему, пока всё не уляжется. В приёмной доктора был персонал, и они несколько не удивились, когда мы вошли. «Что вам нужно?» — спросила женщина музыкальным голосом, почти раздражительно слащавым, снисходительным, Подобным голосу воспитательница в детском саду или персонажи из детского представления для самых маленьких. Не настолько, чтобы я поняла, почему буду создавать проблемы, но всё же. У троих пулевые ранения, но не проникающие. Костюмы остановили пули, но нужно убедиться, что нет никаких внутренних повреждений», — сказал Мрак. «Маленькую девочку нужно досконально проверить. Может быть, ей даже стоит задержаться, поскольку она страдает от ломки после приема какого-то неизвестного наркотика или смеси наркотиков». «А здесь у нас отравление дымом и сильные боли в груди». «Ясно. Ваш счёт был оплачен авансом. Моя мать и я присмотрим за вами», — Прошептала молодая женщина. «Пожалуйста, проходите сюда». Мы последовали за ней. Дом создавал впечатление рабочего места старого доктора, но её отметило наличие статуи многочисленных картин на стенах, пол был покрыт плиткой, чувство Роя оставило впечатление, что дом был шикарным и пустым. «Кажется, вас не смущают заходящие по ночам суперзлодеи». Мы раньше имели дела со суперзлодеями. Сказала она, и было ясно, что она не собирается продолжать. «Необходимо снять ваши костюмы и маски. Вы можете раздеться в отдельных комнатах, и мы осмотрим вас по очереди. Будьте уверены, наша главная забота — ваша конфиденциальность и безопасность». Я почувствовала, как Дина сжала мою руку. Я наклонилась к ней и спросила. «Хочешь отдельную палату?» Она покачала головой. «Мы будем в одной комнате». Сказала я женщине. «Вы обе не стесняетесь?» «Я ослепла», — сказала я. «И да, наверное, я не стесняюсь». «Ты ослепла?» — спросил мрак и резко повернулся в мою сторону. Рэйчел сделала то же самое. «Сплетняться не упомянула?» «Нет, и ты тоже». «Я не беспомощна. Ну разве что, когда не могу использовать силу». «Вся в порядке?» — спросила девушка. «Всё хорошо», — сказала мрак, заходя в одну из палат, Он остановился в дверях, повернулся и добавил. «Поговорим позже». Я качнула головой и провела один в пустую комнату. Насколько могла судить, здесь всё было именно так, как и должно быть в кабинете доктора, вплыть до баночек с палочками для горла и чаша с леденцами. «Как голова?» – спросила я. «Болит?» «Становится хуже. Ночью станет совсем плохо. Тогда головная боль уже не будет иметь значения». «Да? Ты хочешь ещё спросить?» «Да, но я не хочу делать тебе ещё хуже. Спрашивай. Насчёт конца света». Выверт спрашивал про него снова. Он узнал ещё что-то? Иногда он спрашивал, как изменились числа. По утрам, вместе с другими обычными вопросами, до того, как пришёл Краулер, и я больше не могла использовать свою силу. Он хотел понять, что произошло, но единственный способ с использованием моей силы – это делать догадки и смотреть на изменения чисел». Каждый день он всегда задавал одни и те же вопросы на тему того, безопасно ли то или безопасно ли это, и какова вероятность успеха его генерального плана. Когда он заканчивал, оставалось не так много вопросов, поэтому всё было медленно. Я с трудом снимала броню, отцепляла пластины, чтобы освободить застёжку. Это было непросто, учитывая сильную боль в груди, а в моменты обострения мне приходилось сдерживать кашель, чтобы продолжить слушать Дину. Наверное, он считал, что у него достаточно времени, чтобы всё выяснить. Дина не ответила. Каков шанс конца света, Дина? Что миллиарды погибнут из-за Джека -стрика? Вероятность изменилась? Изменилась. 97.79073%. 97.8. Вероятность выросла. Что вы с вывертом смогли узнать с точки зрения двадцати вопросов? Люди расходятся. Но я знаю, что ты там. Ты другая, но там. А остальные? Иногда. А точнее. Что значит «я другая»? Кто из остальных? Я не знаю. Слишком много кейпов и слишком много способностей, которые все меняют. Некоторые способности в сочетании не позволяют ничего увидеть. Я не знаю, с чего все начнется. Не знаю, что именно случится. Но миллиарды людей погибнут. Черт. Хорошо. Ты сказала, что мы разойдемся? Да. На пять больших групп. Очень много кейпов со всего мира и армии. Вывер часто про это спрашивал. Хотел узнать свои шансы на выживание и о потерях, если он выберет тот или иной вариант. Он не хотел все это предотвратить. Сначала он пытался что-то придумать, но числа особо не менялись. Он сказал, что лучше смириться с тем, что это случится, и сосредоточиться на минимизации ущерба. «Пять основных групп», — сказала я. «Ты не знаешь, почему?» Она покачала головой. «Ты знаешь, будет ли это какая-то природная катастрофа, или их убьют?» Или... Я остановилась, Дина уже качала головой. Отлично. Я наконец-то сняла свой костюм и, кряхтя от боли в груди, села на койку. Оставшись в велосипедных шортах и майке, Дина села рядом. Она посмотрела на меня. «У тебя ожог», — сказала она с удивлением. «Да, небольшой». «Выглядит плохо?» «Не так плохо. Но, кажется, должна очень болеть». «Грудь болит сильней», — сказала я. Затем, как будто в напоминание о боли, я закашлялась. Мы сидели через насекомых, которых я поместила на Рэйчел, я чувствовала, как доктор говорит с ней, и что она повышает голос. С таким пациентом доктору не позавидуешь. Чисто теоретически, сказала я, просто чтобы разобраться, как решить проблему и что может сработать. Повлияет ли на эту ситуацию, если я начну колесить по Америке и убивать всех в радиусе действия моей силы? Нет, сказала Дина. Чёрт. Ответила я, если бы она сказала «да», я могла бы сузить область до восточных штатов или западных, затем снова отделить юг от севера, выбрать отдельные штаты. Выйти на человека, который станет причиной проблемы, разобраться с ним так или иначе. Вот только это не сработало. «Ты бы смогла?» «Что?» «Убить их всех, если бы пришлось?» «Нет», — уверила я её. «Я не из таких злодеев. Выверта же ты убила». Я видела вероятности. Тридцать два процента, что его убьёшь, именно ты. Пять процентов, что не сможешь, не попросишь кого-то ещё. Шестьдесят процентов, что ты погибнешь. Я его убила, призналась я. Но это было исключение из правил. Хорошо, сказала она. Я бы много отдала за то, чтобы увидеть выражение её лица. Это тебя беспокоит? Спросила я. Она покачала голову и сказала. Когда я увидела эту вероятность впервые, Это беспокоило. Но потом уже нет. Да и шанс быть спасённой важнее его жизни. «Это... как-то мрачно», — сказала я. Не было возможности сказать больше. Женщина-доктор вышла из палаты Рэйчел, и та выскочила за ней. Мы с Диной повернулись к двери ещё до того, как доктор коснулась ручки. Женщина зашла в палату и немного замешкалась, когда увидела, что мы на неё пелимся. Её голос был таким же бодрым, как у её дочери. «Здравствуйте!» «Я доктор Бример. Здравствуйте», — сказала я. «Какие-то проблемы с моей подругой? Она не хотела сотрудничать. Полагаю, нам придётся вернуть взнос, уплаченный за её лечение. Надеюсь, вы не против?» «Всё указывает на то, что состояние её здоровья вполне удовлетворительно. Лишь бы она была в порядке». Доктор немного оживилась после этой фразы. Это кто первый?» «Она», — сказала Дина, прежде чем я успела ответить. Общий осмотр прошёл приблизительно так, как я и рассчитывала. У меня нашли трещину в ребре. Отравлением дымом нужно было заняться раньше, но изменений в психике или умственных способностях не наблюдалось, головокружения не было, поэтому она отпустила меня, сопроводив указанием глубоко дышать. Я получила крем для ожогов и три бутылочки с каплями для глаз. «Один раз каждые два часа», — сказала она. «А что касается тебя, маленькая леди, ты выглядишь истощённой». У меня были проблемы с аппетитом последнее время. «Инфекция?» «Её насильно держали в заперти», — сказала я. «Да, ну что ж». Жизнерадостность в голосе женщины как будто даже увеличилась. «Это не моё дело». «Это не я», — сказала я. «Она не наша пленница». «Разумеется. В любом случае, моё отношение не изменилось бы». «Правда?» — спросила я. Дина взяла меня за руку и заставила себя замолчать. «Итак, какие наркотики тебе давали, дорогая?» «Я не знаю». Можешь рассказать, что ты чувствовала после приёма? Было хорошо, спокойно, расслабленно. Клонила в сон, и было ощущение погружения в густой туман. Женщина всё записывала. Она встряхнула ручку, чтобы прогнать муху, севшую на кончик. А сейчас? Ты немного покраснела? Неужели у Дины были симптомы, которые её не заметила? Мне жарко, и ноги болят. Я потею. Это, скорее всего, из-за того, что мне жарко. Это пока всё. Позже меня вырвет, и я буду плакать. «Я сильно устану, но всё-таки не смогу заснуть». «С тобой такое уже было?» «Нет, не до такой степени. Это будет первый раз, и я надеюсь, что в последний». «Понятно». «Когда тебе давали последнюю дозу?» «Не знаю. Не было часов. Но обычно становится плохо спустя полтора часа», — сказала Дина. «А через сутки становится совсем невыносимо». «Вы можете ввести её в кому?» — спросила я. «Я читала об этом». «Нет, я не буду уверен в успехе, пока не узнаю, что именно ей вводили». «Тогда сделайте анализ крови», — сказала я. «Если это вопрос денег...» «Нет», — сказала Дина. «Надо пойти трудным путём». «Почему?» — спросила я. «Потому что если я этого не сделаю, есть вероятность 70.59%, что будет рецидив. Тяга со временем будет становиться сильней, и в конце концов я сорвусь», — сказала Дина с нотками истерики в голосе. Я вздохнула. «Хорошо. Кома меняется. «Одна тяжёлая неделя», — сказала Дина. «Шесть дней». «Хорошо», — сказала доктор, тем же бодрым, соответствующим ситуации голосом. «Я пойду приготовлю комнату, и ты сможешь отдохнуть. Я принесу что-нибудь, что успокоит твой животик». Через секунду её уже не было. «Я могу остаться с тобой», — сказала я. «Хотя бы на одну ночь». «Тебе нужно помочь остальным, Сноэль. Я помогу». Но сначала присмотрю за тобой этой ночью. Хорошо?» Она кивнула. Какое-то время мы сидели в тишине. Затем доктор зашла что-то сказать Мараку, и в её голосе было что-то странное. Он звучал тоньше. «Слушай, Дина, пока у меня проблема со здоровьем, не могла бы ты мне помочь? Ты видишь где-нибудь здесь надписи «Медхолл»?» «Медхолл?» «Нет, вроде бы нет». «А что?» «Эти люди слишком комфортно себя чувствуют в окружении суперзлодеев», И тут всё очень дорогое. Медхолл – это организация, принадлежавшая Кайзеру, а ещё ему принадлежала одна из самых больших группировок злодеев в городе до прихода Левиафана. Я просто думаю, не то ли это место, куда приходят нацисты, когда им нужна медицинская помощь. Я не знаю. Если это так, то нам со сплетницей предстоит разговор. Теперь я понимаю, почему ты видела меня вероятной причиной проблем. Если они что-то скажут мраку, может быть так и будет». Дина кивнула, я вздохнула. «Неделя на восстановление?» «Шесть дней. Восемь процентов, что мне понадобится седьмой день для отдыха». Её голос был напряжён и тревожен. Я не знала, могу ли винить её в этом. «Я тебя здесь не оставлю, хорошо? Мы останемся, пока не узнаем, что тебе нужно для восстановления и чего нам ещё ожидать. А затем найдём тебе другое место для отдыха». «Хорошо», — сказала она. Её голос никогда не был настолько тихим. Это застало меня врасплох. Тишина. Я заметила, что громкости голоса отражала неуверенность, и то, как она замолчала, показывало, что она была чем-то взволнована, чем-то чем не хотела со мной делиться. Можно я задам тебе еще несколько вопросов? Мне нужно беречь силы. Давай всего парочку, сказала она тем же тихим голосом. Не знаю, заметила ли Дина, но насекомые на ее плечах почувствовали движение, когда она сутулила плечи. Она боялась или начиналась ломка. Хорошо, сказала я. «Вероятность того, что мы переживём это... 64.2%. А шанс того, что город переживёт это... не так высок. Зависит от формулировки. Но если я... Нет, я поняла. Можешь сказать примерно? 80.2258%. Хорошо. Будут ли какие-нибудь катастрофические повреждения?» «Скорее всего, да». Я вздохнула. «Мне всё ещё было нужно выяснить, что делать с Ноэль». Примерно через восемь часов придётся решить этот вопрос. Через пять или шесть часов мы должны составить планы действовать, вызвать помощь, нанять помощников или проинформировать героев. Это была угроза лишь на ступеньку слабее губителя. Надеюсь, что баллистик расскажет на моих силах, и сплетница сможет вывести нас на цель и информировать о слабых местах. Возможно, сплетница и стала фактическим правителем Броктон-Бэй, но я всё ещё была главой неформалов. Я ослепла, на нас повисла проблема с псевдогубителем, От нас потенциально зависели жизни горожан. Мне просто нужно рассмотреть возможные варианты. «58.5», — сказала Дина, и в её голосе прозвучал намёк на какую-то сильную эмоцию. «Что? Что это за число? Вероятность, что я вернусь домой. Почему так мало?» Она пожала плечами. Это значило, что она не знает? Или не хочет использовать силу, чтобы узнать? Затем я почувствовала, как она отстранилась от меня. Это стало подсказкой. «Из-за меня. Когда я думала о возможной опасности на над Цом, над людьми на моей территории, над моими товарищами и друзьями, и даже надо мной, было так соблазнительно воспользоваться помощью Дины. Вместе с ней можно было бы избежать худших вариантов, и, возможно, каким-то бессознательным образом я размышляла о том, как бы оставить её при себе. В конце концов, раз была больна, я могу приглядывать за ней, пока разбираюсь с ситуацией. Задержать её всего на одну неделю... воспользоваться ее способностями чтобы спасти всех чтобы убедиться в ее безопасности помни об этом вспоминая как она вцепилась в меня я предполагала что она останется со мной еще ненадолго она знала это она видела как меняются числа вместе с ними возникла трещина в доверии спаситель оказался не совсем тем кого она ожидала он был даже опасным понятно почему она стала так тревожно дина послушай сказала я «Могу догадаться, чем ты думаешь. Я не хочу быть таким человеком, не хочу обманывать себя верой в то, что оставить тебя с нами будет лучше или полезнее для общего блага, или ещё для чего-то. Потому что это скользкая дорожка, короткий путь к тому, чтобы начать делать с тобой то же самое, что делал Выверт». Она повернула голову и посмотрела на меня. «Мы вернём тебя домой как можно скорее. В следующие 24 часа. Даже если от этого будет хуже мне, тебе, всем остальным, мы справимся. Я сделаю возможное. тебе пар домой. Ты этого заслуживаешь». Прошла минута, прежде чем она ответила. «Спасибо».